Сэмуэль, казавшийся последние недели гораздо моложе и счастливее, чем все предыдущие годы, внезапно снова превратился в старика. Летти сильно пожалела, что была такой дурой, выложив ему все это. Секунду Сэмуэль стоял, глядя перед собой, потом поднял голову и встретился глазами Сэмбер. — Ведь это неправда, да? — Да. Она ответила ему тихо, так тихо, что, как не прислушивались все, находившиеся в комнате, они не разобрали слов. — Да, Сэмуэль, это правда. Но если ты позволишь рассказать мне, я скажу, почему мне пришлось так поступить. Пожалуйста, Сэмуэль. Долгое мгновение они смотрели друг на друга. Эмбер с мольбой в глазах, Сэмуэль, будто желая увидеть что-то, что раньше он не пытался разглядеть. Потом он гордо поднял голову, и, взявшись за руки, они вышли из комнаты. Мгновение была полная тишина. Потом Летти сбросилась к своему мужу и горько разрыдалась. Глава двадцать седьмая О театральной карьере... Эмбер в присутствии Сэмуэля Денджерфилда больше никто никогда не упоминал. На следующее утро, после сенсационного разоблачения Леттис, он вызвал дочь к себе в кабинет и сказал, что получил полное и удовлетворительное объяснение по этому поводу и что не считает нужным доводить это объяснение до всех членов семьи. Более того, требует чтобы вопрос не обсуждали ни в семье, ни с посторонними. От Генри же потребовали, чтобы он либо прекратил посещение театра, либо оставил этот дом. И все пошло по-прежнему. В первый раз Эмбер явилась на обед такой же сдержанной и естественной, как всегда, будто никто из присутствовавших не знал, кто она на самом деле. Ее невозмутимость все сочли наглой и вызывающей. Ей не могли простить, что она не ходила, опустив голову, и что краска стыда не заливала ее лицо. Эмбер знала, что они о ней думают, но ее это мало заботило. По крайней мере, Сэмэль был совершенно убежден, что Эмбер ни в чем не виновата, что она жертва тяжелой судьбы, вынудивший ее оказаться в неподходящей компании актрис, и что за несколько месяцев пребывания на сцене она не опозорила себя ни физически, ни нравственно. Его влюбленность в Эмбер была столь велика, его доверие столь полным, что никто не осмеливался осуждать Эмбер в его присутствии даже намеком. И все семейство в силу фамильной гордости и из любви к отцу было вынуждено защищать Эмбер от мнения посторонних. Ибо сплетни неизбежно просочились наружу, что, мол, старый Сэмэль Денджерфилд женился на актрисе, да еще актрисе с дурной репутацией, и члены семьи вынуждены были защищать ее, до да столь убежденно, что Эмбер стали принимать в домах самых строгих и чопорных аристократов Лондона но если все все вместе были шокированы и оскры родством с бывшей актрисой хотя и проистекавшему и заженить бы отца то одна из них считала все происшедшее самым волнующим и захватывающим что только могло случиться на свете это была джемайма она часами уговаривала эмбер рассказать о театре о том что говорили джентльмены Как выглядела миледи Каслмейн, когда сидела в королевской ложе? Какое ощущение, когда стоишь на сцене, и на себя глядят сотни людей? Она хотела знать, правда ли, как заявила Леттис, что актрисы — уличные женщины. Джемайма не знала точно, что такое уличная женщина, но это звучало для нее очень заманчиво. Эмбер отвечала на вопросы но лишь частично. Она говорила своей приемной дочери только о светлой и радостной стороне жизни актрисы в Королевском театре и о дворе Его Величества. Она опускала то многое, что слишком хорошо знала по своему опыту. Для Джемаймы прекрасные джентльмены и леди казались прекрасными уже только потому, что были роскошно одеты, умели элегантно вести себя, и обладали титулами. Эмбер не хотела разочаровывать девушку. В довершение всего Джемайма стала подражать Эмбер. Декольте ее платья встали глубже, губы ярче, она начала душиться апельсиновой туалетной водой, завивать волосы так, что по бокам свисали густые блестящие локоны, а сзади волосы поднимала вверх и переплетала лентами. Эмбер подарила ей флакон духов, баночку помады, коробочку душистой пудры, гребни для зачесывания волос вверх, и, наконец, Джемайма приклеила две-три мушки из черной тофты. — Побойся бога, Джемайма! — возмущенно вскричала Летис, когда однажды Джемайма спустилась к обеду в атласном платье с большими пышными рукавами, с обнаженными плечами и слишком сильно открытой грудью. — Ты становишься похожей на девку? — Неправда, Летис, — жаром запротестовала Джемайма. — Я становлюсь похожей на леди. — Не думала я, что доживу до того дня, когда моя собственная сестра начнет краситься. Но Сэм обнял Джемайма за узкую талию, затянутую шнуровкой, и сказал. — Оставь ее в покое, Летис. Ну что из того, что она приклеила пару мушек? Ведь она хороша, как картинка. Но ты ведь знаешь, у кого она всему этому научилась? Она бросила на Сэма негодующий и презрительный взгляд, полный отвращения. Джемайма вскочила на ноги, готовой яростно защитить свою мачеху. — Если ты подозреваешь, что я научилась этому у мадам, то так оно и есть, и я не советую тебе так говорить о ней. Не дай бог, об этом узнает папа. Плетти вздохнула и покачала головой. Да — До чего ж мы, Денджерфилды, дошли, когда мнение какой-то актрисы — Что ты хочешь этим сказать, какой-то актриса Летис? — вскричала Джемайма. — Она не какая-то, она светская дама, более высоких кровей, чем Денджерфилды, вот что я тебе скажу. Но ее отец, он был потомственным дворянином, имей это в виду. Выгнал ее из дома, когда она вышла замуж за мужчину, которого ее отец не любил. А когда муж умер, она осталась без копейки в кармане». Том Килигдер увидел ее однажды на улице и пригласил играть в театре, и она пошла, чтобы не умереть с голоду. Но как только отец мужа умер и оставил ей наследство, она бросила сцену и отправилась в танбри где намеревалась жить тихой, добропорядочной жизнью. — А почему? Почему вы оба глупо ухмыляетесь, а? Сэм мгновенно стал серьезным ибо ему казалось, что Джемайме будет не так больно, если она решит, что дружит с женщиной порядочной и благородной, а не такой, какая она есть на самом деле. Эту историю она и рассказала отцу. — Да, именно. — Ты веришь, Сэм, веришь? — О, Летис, меня от тебя просто тошнит. Она резко повернулась, взметнув юбками, и бросилась вверх по лестнице. Посмотрев ей вслед, Летис заметила, что, кроме всего прочего, Джемайма стала носить зеленые шелковые чулки. Сэм и Летис переглянулись. — Думаешь, он поверил этой сказочке? — спросил наконец Сэм. Летис вздохнула Думаю, что поверил. И если он решит, что мы не поверили... Нет, он просто не должен узнать об этом. Я не пойму, что с ним случилось. Почему он так изменился? Но что-то с ним произошло. И мы должны скрывать свои чувства и мысли ради его же блага. Ведь мы по-прежнему любим его, даже если... Если... Она быстро отвернулась и ушла, хотя Сэм сочувственно жал ей руку. В этот момент в комнату вошли Сэмуэль и Эмбер. Торжествующая Джемайма шла под руку со своей мачехой.